Глава 30. Сбитое автомобилем животное. Когда мир вокруг нас не имеет смысла, мы находим способ сами придать ему смысл. Мейсаев говорит о книге, но кажется, что о моей жизни. Автор Тимо Брайан много рассказывает о вещах, которые несли с собой из дома солдаты: фотографии, комиксы, талисманы, гальку, потому что эти предметы больше, чем просто напоминание о доме. Но Брайан пишет еще и о нематериальных вещах таких как надежда, печаль и страх. Я сглатываю, но горло как будто набито ватой. Оуэн придвигает стул к моему. Мисаев сложится грудью на стол и наблюдает за реакцией на наших лицах. Я хочу, чтобы вы в процессе чтения имели это в виду. Спросите себя, что несёт каждый из этих солдат. Потому что в конце этого урока я попрошу вас написать сочинение о тех вещах, что вы носите. «Не предметах, которые вы принесли, когда мы начали изучать эту книгу, а о нематериальных вещах, которые нельзя взять». Ее слова встречены хором стонов. «Да и ладно. Придумаю что-нибудь душераздирающее и глубокомысленное. Ерунду, которая подойдет для самоанализа. Учителям по-английскому такое нравится. Отличный план. Тогда почему кажется, что в моем горле как будто застрял бейсбольный мяч?» Оуэн подталкивает меня коленом. Таким образом спрашивает, в порядке ли я? Улыбаюсь, чтобы его заверить. Я радуюсь, когда наконец звенит звонок и спешу выйти из класса. Благодаря мисс Айвс и Тиму О'Брайену я страшусь урока английского. Но даже депрессивная книга про войну не может сегодня убить мое настроение. «Почему ты улыбаешься?» — спрашивает он как только оказывается в коридоре. «Не улыбаюсь. Я с легкостью узнаю улыбку», — говорит он. «А это была улыбка. Мы идем по коридору бок о бок». «Достаточно близко, чтобы его рука касалась моей, что происходит не раз». «Будет неправильно, если я скажу, что очень хочу взять тебя за руку», спрашивает Оуэн, читая мои мысли. «Друзья не ходят по школе держать за руки?» Придвигаюсь ближе и позволяю руке коснуться его. «Просто друзья ходят», — шепчет он. «Мы проходим мимо коридора, в котором находится шкафчик Оуэна». «Может, мой просто друг хочет дойти до шкафчика, чтобы не носить везде кучу бумаг?» «Мой слишком далеко. Я берегу деревья. Всё равно никто не использует всю бумагу в тетрадях. Мне кажется, я лучше проведу время, сопровождая тебя до шкафчика». Мы доходим до моего шкафчика, и он прислоняется к соседнему и наблюдает за мной. Я кручу замок, но не попадаю по цифрам. «Проблемы?» — спрашивает он. «Возможно, тебя что-то отвлекает?» Я как на ладони. «Нет, я справлюсь». Открывая дверцу, я всё ещё смотрю на Оуэна. Мельком замечаю, как что-то падает прямо на меня. Кричит какая-то девчонка, и предмет касается меня на долю секунды, но Оуэн отбивает его. Всё происходит так быстро, что я даже не вижу, что это. Оуэн притягивает меня к себе, и я смотрю на выпавший предмет. На полу лежит кучка серого меха. Из-под неё торчит крошечная задняя лапка и длинная передняя. У меня крутит живот, и я прикрываю рот. он обнимает меня. Всё хорошо. К нам торопится хмурый Кэмерон. Замечает комок шерсти перед моим шкафчиком и рядом со мной. «Откуда это, чёрт побери?» «Из шкафчика Пейтон», — отвечает Оуэн медленно сквозь сжатые зубы. «Что это?» Смотрю на комок шерсти. «Это какое-то животное. Я это точно знаю. Собирается толпа». Повторяется ситуация с футбольными мячами, но в сотню раз хуже. Кэм вытаскивает из рюкзака футболку и с помощью неё поднимает мёртвое животное. «Это кролик?» «Тогда-то я замечаю, что у кролика расплющено тело. Это не просто мёртвый кролик, это сбитое автомобилем животное. Мне хочется кричать, но вокруг слишком много народа, и я готова поспорить, это сделал один из них!» Кэм держит тушку подальше от себя и разворачивается ко мне спиной, чтобы я не видела. «Что у тебя тут, бро?» — кричит Кристиан. Он улыбается, словно думая, что Кэм прикалывается. Не вижу лица Кэмерона, но, похоже, он серьёзен, потому что улыбка Кристиана тут же испаряется. «Кто-то положил это в шкафчик, Пейтон!» — говорит Кэм. «Ты шутишь?» — Кристиан так сильно захлопывает дверцу моего шкафчика, что оставляет в ней вмятину. «Кто это сделал?» Эйприл стоит у своего шкафчика с Диланом, и мне хочется задушить её когда я вижу ее самодовольное выражение лица. «Уверена, я знаю». Проскальзываю мимо них и несусь по коридору. Оуэн и близнецы следуют за мной. «Ты больная! Знаешь это?» — кричу ей. Отразившаяся на лице Эйприл удовольствие сменяется замешательством. Она начинает что-то говорить, а потом видит, что держит в руках Кэм. «Ты думаешь, это сделала я?» Она показывает на раздавленное животное, свисающее с руки Кэма. «Или ты, или твой дерьмовый парень», — говорит Кэм. Дилан скидывает рюкзак и встаёт перед Кэмом. «Как ты меня назвал? Ты слышал? Я не такой больной подонок, как ты», — парирует Дилан. «И никогда не засуну такое в шкафчик девчонки». Я сверлю Эйприл взглядом. «Тогда она сделала это сама!» «Ты думаешь, я хожу и собираю сбитых автомобилем животных?» Она рассматривает кролика, морщится и смотрит на меня. «Что я подниму этот отвратительный предмет?» «Ты охотишься», — говорит Кэм. «Я уже много лет не охотилась с папой, и мы не переезжаем на машине животных, а потом не идём их подбирать». Взгляд Эйприлу стремляется к мёртвому кролику. «Ты перешла от футбольных мячей записок к мёртвым животным? Для такого требуется решимость». Качаю головой, словно мне её жаль. «Тебе пришлось... что? Ездить на машине и искать его? Затем поднять, положить в свою машину, вернуться в школу и принести его сюда? Лично меня бы стошнило». Ты хотя бы убирала его в пакет. В коридоре начинают перешёптываться, и Эйприл лихорадочно осматривается. Это была не я. Я подложила в твой шкафчик футбольные мячи, признаюсь, но я ничего не знаю о записке и не дотрагивалась до этой штуки. Она показывает на расплющенного кролика. Как бы сильно меня не бесила Эйприл, мне кажется, она не виновата, но не уверена, что в этом не участвовал Диллан. Диллан указывает на Кристиана. «Готов поспорить, это ты подложил, чтобы прийти сюда и наехать на нас сейпрел Глаза Кристиана затуманиваются. «Что ты только что сказал?» «Ты слышал», — говорит он, возвращая Кристиану его комментарий. Кристиан бросается на Дилана и вжимает его в шкафчик. Дилан наносит хук и попадает Кристиану в челюсть, оглушив моего кузена настолько, чтобы выбраться из его хватки. «Дурака!» — кто-то кричит. Дилан врезается в Кристиана, но ему сложно сдвинуть полузащитника дальше, чем на несколько метров. «Внимание, Кэмерон, идёт подмога», — говорит Оуэн, заметив четырёх высоких парней, бегущих к ним по коридору. Кэм откидывает мёртвого кролика и хрустит шеей. «Ты берёшь двух слева?» «Нет, я беру двух справа». Бэк Джонсон занимается единоборствами, — сообщает Оуэн. «Если повалит тебя на пол, тебе конец». Кэм тихонько ругается. «Меня посадят на скамью!» Кристиан и Дилан валятся на пол и через считанные секунды цепляются друг за друга посреди коридора. Дилан терпит поражение. «Слезай с него, Кристиан!» — орёт Эйприл. «Пейтон, уйди отсюда!» — кричит Оуэн. Эйприл торопится отойти, и я направляюсь в ту же сторону. Кажется, она уже участвовала в таком. Высокие парни, похожие на баскетболистов из команды Дилана, молча начинают размахивать руками. Кэм наклоняется и несется вперёд, обхватив двух парней из Аталии, останавливает их. Другие два направляются к Оуэну, но выглядят какими-то неуверенными. «Нам не нужны проблемы, Оуэн!» — говорит один из них. «Тогда уходите, Бэк», — предлагает Оуэн. «Сложно будет защищать титул чемпиона штата, если не сможешь бороться». Другой парень оказывается не таким умным. Он отходит в бок и пытается внезапно ударить Оуэна. Оуэн почти безо всяких усилий блокирует удар, хватает баскетболиста за заднюю часть шеи и валит парня на пол. «Учителя!» — кричит кто-то, и ученики бросаются в рассыпную. Оуэн стаскивает Кристиана за футболку с Дилана. «Идет ваш тренер». Кристиан показывает на Дилана. «Мы не закончили». Дилан поднимается на ноги. Кровь из носа забрызгала всю футболку, а лицо красное и покрылось пятнами. Оуэн и Кристиан смотрят друг другу в глаза, и Оуэн кивает на Дилана. «Я разберусь с этим». он подходит к Дилану и встаёт перед ним. Маскетболист на голову выше Оуэна, но пятится. Футбольный тренер и два других учителя выкрикивают имена. «Роллинг, Картеры, лоу!» Оуэн подступает к Дилану. Если узнаю, что ты с этим связан или что-то знаешь. Я нарушу своё правило насчёт драк с парнями только моего уровня подготовки. И приду за тобой. Дилан сглатывает. А если снова что-то произойдёт, и я узнаю, что ты как-то с этим связан, я опять за тобой приду. И мы посмотрим, как отлично ты играешь в баскетбол с двумя сломанными руками. Ты и твой дружок Бэк поделите одну больничную койку на двоих. Он отступает. И тут начинается хаос. Футбольный тренер кричит изо всех сил. Расталкивает друзей Дилана в одну сторону, Кэма в другую. Кэм вроде в порядке, но другие два парня не так хорошо выглядят. «Кристиан Картер!» — кричит тренер. На баскетболистов ругается тренер в разминочной куртке. Оуэн разворачивается ко мне. «Не так быстро, мистер Лоу?» К нам по коридору, уперев руки в бока, направляется мисс Айвс. «Мне кажется, вы должны оставаться на месте, пока мы тут...» Не разберемся.